Второй отдел НКВД СССР и подчиненные ему четвертое управление и отделы республиканских и областных подразделений НКВД должны были формировать в крупных населенных пунктах, захваченных противником, нелегальные резидентуры и обеспечивать надежную связь с ними, восстанавливать контакты с ценной проверенной агентурой органов госбезопасности, оставшейся на оккупированной территории, Внедрять проверенных агентов, создаваемые противником на захваченной территории, антисоветские организации, разведывательные и контрразведывательные органы. Подбирать и перебрасывать квалифицированных агентов органов госбезопасности на оккупированную врагом территорию в целях их дальнейшего проникновения в Германию и другие европейские страны. направлять в оккупированные противником районы маршрутную агентуру с разведывательными и специальными задачами, готовить и перебрасывать в тыл врага РДГ и обеспечивать нелегальную связь с ними, организовывать в районах, находящихся под угрозой вторжения противника, резидентуры из числа преданных и проверенных на оперативной работе лиц, обеспечить РДГ, одиночных агентов, специальных курьеров и маршрутных агентов оружием, средствами связи и соответствующими документами. Следует отметить тот факт, что сотрудники второго отдела готовили методические пособия для разведчиков и диверсантов. Например, инструкцию по изготовлению зажигательных средств. В качестве учебного пособия при обучении подрывному делу членов 125 боевых диверсионных групп, которым предстояло сражаться с врагом. Для противодействия подрывной работе немецких спецслужб на Советско-германском фронте 10 ноября 1941 года в составе второго отдела образовано прифронтовое отделение. В связи с расширением деятельности по организации партизанских отрядов и диверсионных групп в тылу противника, приказом НКВД СССР номер 00145 от 18 января 1942 года, второй отдел НКВД СССР был преобразован в четвертое управление НКВД СССР. Его начальником стал Судоплатов, заместителями Мельников и Кокучая. С 20 августа 1942 года Эйтингон, 4-е управление НКВД и ее войсковые соединения выполняли ответственное задание Ставки Верховного Главнокомандования 1941-1945 годы, штаба обороны Москвы октябрь-декабрь 1941 года, командующего Западным фронтом 1941-1943 годы. Одной из задач было формирование в крупных населенных пунктах на оккупированной территории нелегальных резидентур. В их видении было внедрение агентов в оккупационные, военные и административные органы, подготовка и переброска в тыл германских войск РДГ, организация резидентур в районах, находящихся под угрозой захвата, Обеспечение группы агентов оружием, оперативными средствами связи и документами четвертые отделы занимались также допросами пленных и перебежчиков полученная информация о разведывательных органах немецких спецслужб и антисоветской деятельности на оккупированной территории передавалась в контрразведывательные и секретно в политические отделы НКВД в связи с тем что антисоветские элементы в ряде районов создавали банды, вели подрывную террористическую и повстанческую работу, директивой НКВД СССР номер 10085 от 9 октября 1941 года был образован отдел по борьбе с бандитизмом, аналогичные отделы были созданы также в УНКВД соответствующих краев и областей. сложная обстановка на фронте, наложила свой отпечаток и на структуру войск НКВД СССР. В годы войны ими руководил заместитель наркома по войскам. Ему подчинялись Главное управление пограничных войск, Управление войск по охране, Управление конвойных войск, Управление войсками по охране железных дорог, Управление войск по охране особо важных предприятий промышленности – Управление военного снабжения и политическое управление войск. В августе 1941 года на базе расформированных Главного управления войск по охране железнодорожных сооружений и важных предприятий промышленности, а также Управления конвойных войск, было создано Главное управление внутренних войск под руководством генерал-майора Гульева. В составе главка созданы отделы, ведавшие службой железнодорожных, промышленных и конвойных войск. Железнодорожные войска НКВД отвечали за охрану почти 1700 железнодорожных веток, узлов и конечных станций. Они насчитывали 63 700 бойцов, имели 50 бронепоездных подразделений, 25 бронепоездов, 32 бронированные артиллерийские площадки, бронемашины. и моторные броневые вагоны. На основе особого технического бюро НКВД СССР и четвертого отдела бывшего НКГБ создан четвертый спецотдел НКВД СССР, ХОЗУ, отдел кадров, первый спецотдел организованы путем слияния соответствующих управлений и отделов бывших НКВД и НКГБ СССР. Серьезные изменения произошли в пограничных войсках в связи с организаторской работой по перестройке службы в соответствии с резко менявшейся обстановкой. 23 июня некоторые части и подразделения были переподчинены НКО и ВМФ. Учебный отряд морских частей пограничных войск НКВД, город Анапа, вошел в состав Черноморского флота. первый северный отряд пограничных судов НКВД, город Мурманск, Северного флота, группа речных катеров Дунайской военной флотилии, авиаэскадрильи командованию ВВС, пограничные отряды командованию фронтов, но некоторые из них оставлены в резерве стрелковых корпусов. Система управления и организационная структура войск НКВД – сложившееся к концу 1941 года, в целом обеспечивали выполнение поставленных задач. В ходе войны войска НКВД служили резервом для создания общевойсковых частей, соединений и оперативных объединений Красной Армии. 29 июня 1941 года постановлением ставки ВГК на войска Наркомата внутренних дел было возложено формирование 15 стрелковых дивизий из кадров НКВД пограничных и внутренних войск. Руководство формированием дивизий было возложено по должности на генерал-лейтенанта Масленникова. Ему было приказано закончить к 17 июля 1941 года сосредоточение кадров, выделяемых из войск НКВД Для выполнения особо важных специальных заданий начальники грузинского, армянского, азербайджанского, казахского, среднеазиатского и туркменского пограничных округов получили распоряжение об откомандировании из Баку в Рыбинск тысячи человек младшего начальствующего и рядового состава, из Еревана 750 человек во Владимир, Из Ашхабада тысячи человек в Муром. Из Алматы 750 человек в Загорск. Начальники пограничных войск Ленинградского пограничного округа. Степанов, город Ленинград. Прибалтийского пограничного округа Ракутин, город Псков. Украинского пограничного округа Хоменко, город Киев. Молдавского пограничного округа Никольский, город Тирасполь. получили приказ об откомандировании в Москву в распоряжении Масленникова по 500 человек командного и по 1000 человек младшего и рядового состава. На формирование первых шести дивизий из состава только пограничных войск было направлено официально 3056 командиров и генералов и 10 тысяч пограничников и сержантов, грузинского, армянского, азербайджанского, казахского, среднеазиатского и туркменского пограничных округов. Кроме того, для формирования дивизий было использовано по 500 человек из состава Ленинградского, Прибалтийского, Белорусского, Украинского и Молдавского пограничных округов. Почти треть командного состава, 975 из 3056, Выделили учебное заведение НКВД, в том числе на 54 должности командиров батальонов. Новые дивизии пополнились 15 тысячами пограничников. Все 15 дивизий, сформированные в течение 15-20 суток, вошли в состав 29-й, 30-й, 32-й и 24-й армий. Командующими армиями стали: генералы пограничных войск. 29-й генерал-лейтенант Масленников, 30-й генерал-майор Хаменко, 31-й генерал-майор Долматов, 24-й генерал-майор Ракутин. Эти и ещё две армии, 28-я и 32-я, 14 июля 1941 года образовали резервный фронт. Командующим фронта был назначен бывший начальник пограничных войск Белорусского округа генерал-лейтенант Богданов. Для того, чтобы оперативно выявлять намерения противника и информировать о них командование, принимать соответствующие меры для их срыва, в управлениях округов пограничных войск были созданы разведывательные отделы, пограничных полках по охране тыла, разведывательные отделения в батальонах группы разведчиков. Для этой же цели введены должности заместителей по разведке начальника управления войск по охране тыла фронта, армии, командира полка и командира батальона. Для особых отделов фронтов, армии и корпусов было сформировано около 100 отдельных подразделений. стрелковых батальонов, рот и взводов. В их состав вошли 5000 лучших командиров и рядовых пограничников. Работы военным контрразведчикам добавилось после решения ГКО от 13 ноября 1941 года о формировании национальных добровольческих кавалерийских дивизий в Башкирии, Калмыкии, Кабардино-Балкарии, Чечено-Ингушетии, республиках Средней Азии. Принимались во внимание боевые традиции и народный опыт ведения войны, сложившиеся в прошлом. В территориальных органах НКВД при активной поддержке особых отделов продолжалось формирование истребительных батальонов. Всего к концу июля 1941 года Главным образом в прифронтовой полосе было сформировано 1755 истребительных батальонов общей численностью более 328 тысяч человек. Кроме того, в группы содействия истребительным батальонам входило свыше 300 тысяч человек. Укреплению истребительных батальонов способствовало и направление в них чекистов. Только в Москве, для работы в истребительных батальонах города и пригородных районов от НКВД к каждому батальону было прикреплено по 15 человек. Следует иметь в виду, что все структуры ведомства госбезопасности в своей работе тесно взаимодействовали друг с другом. Органы безопасности в армии и на флоте, действовали в тесном контакте с территориальными управлениями и другими структурами НКВД, в организации и проведении мероприятий, направленных на сбор и изучение данных о составе, силах, средствах, характере действий и намерениях соединений частей группировок немецких, итальянских, испанских и румынских войск. Директивой НКВД СССР номер 239 от 13 сентября 1941 года, подписанная Бакумовым, предлагалось улучшить взаимодействие прежде всего в агентурно-оперативной работе особых отделов и местных территориальных органах. В ней отмечалось, что некоторые руководящие работники особых отделов не понимают общности задач органов НКВД в борьбе с контрреволюцией, предстоят в стороне от территориальных органов, не увязывают с ними свою работу и не пользуются их помощью даже там, где она требуется по условиям работы. Считая в корне неправильной и вредной такую линию, заместитель наркома предложил, первое, всем особым органам, особым отделом бригад, дивизий, армий, фронтов и округов, наладить деловой контакт с местными территориальными органами НКВД и увязывать с ними соответствующие вопросы особистской работы, борьба с дезертирством, работа среди окружения, обслуживание госпиталей и прочее. Второе. Регулярно обмениваться информацией по основным вопросам чекистской работы, и оказывать взаимную помощь в проведении агентурно-оперативных мероприятий к концу 1941 года структура нквд претерпела некоторые изменения в связи с новыми требованиями и приобретенным опытом в ходе войны структура управления особыми отделами народного комиссариата внутренних дел стала следующей первый отдел генштаб, штабы фронтов, армии, разведывательное управление. Второй отдел ВВС, противовоздушная оборона, ВДВ. Третий отдел танковые войска и артиллерия. Четвертый отдел руководство работы особых органов фронтов по родам войск. Седьмой отдел оперативный учет. Восьмой отдел шифровальный. В августе месяце штатное расписание управления особых отделов включало 387 человек. В начале 1942 года в организационную структуру НКВД были внесены некоторые изменения. Приказом Наркома от 18 января 1942 года на основе второго отдела были образованы 4 управление НКВД СССР, «Разведка, террор и диверсии в тылу врага» во главе с начальником, старшим майором госбезопасности Судоплатовым. А на следующий день приказом Народного комиссариата внутренних дел СССР номер 2150 от 19 января 1942 года ГУВВ НКВД СССР были расформированы и созданы Управление войск НКВД по охране железных дорог, войск по охране особо важных предприятий промышленности и конвойных войск. Таким образом, проведенные реформы органов безопасности позволили создать единое централизованное правоохранительное ведомство, способное в тяжелый начальный период войны решать такие серьезные задачи, как оказание помощи партийным и хозяйственным органам в наведении порядка, стабилизации положения на фронте и в тылу. Это способствовало активизации борьбы со шпионами, диверсантами, террористами, а также с изменниками и дезертирами, распространителями различных провокационных слухов. Установились более тесные связи между особыми отделами и территориальными органами НКВД, что дало возможность выработать единую систему организации контрразведывательных мероприятий, своевременно обобщать данные о противнике и наносить основные удары по наиболее уязвимым местам вражеских спецслужб. Однако следует иметь в виду, что реорганизация органов безопасности в условиях начавшейся войны имела и свои негативные последствия. На советской земле уже шли сражения, Наступил самый трудный месяц начала войны, а контрразведка находилась в стадии реорганизации. По воспоминаниям многих ветеранов, предпринятая в феврале 1941 года реорганизация отрицательно сказывалась в первые дни войны на работе подразделений военной контрразведки в боевой обстановке. К тому же часть командиров соединений подчинении которых они находились, стремились использовать их для выполнения различных поручений, не имевших отношения к основным задачам органов безопасности. В кратчайший срок пришлось уточнять полномочия каждой структуры, правовое положение, укомплектовывать кадрами, определять источники финансирования, материально-технического снабжения и другое. налаживать взаимодействие с НК, НКВМФ и другими ведомствами. Все это было необходимо, но тормозило быстрый переход контрразведки и других структур НКВД в режим работы военного времени и, естественно, не смогло негативно не сказаться на выполнении своих обязанностей их сотрудниками. Но, несмотря на издержки чрезвычайного положения в начале войны, была осуществлена большая работа по коренной перестройке органов госбезопасности. В кратчайший срок решены задачи их оперативно-мобилизационного развертывания и внесены изменения в организационную структуру, определено правовое положение. С объединением органов внутренних дел и государственной безопасности в единый наркомат а также возвращением в НКВД армейских контрразведывательных подразделений, была образована структура, в которой под единым руководством сосредоточены все подразделения, занимавшиеся разведывательной и контрразведывательной работой, а также борьбой с антисоветскими организациями. Это создало условия для более успешной и результативной деятельности органов военной контрразведки.